Глава четвертая Как говорил незабвенный Карлсон, есть три способа — курощение, низведение и дураковаляние, и я думаю, что придется применить все три сразу. По отношению к моей новосозданной и утверждённой Всеволодом группе из вышеперечисленных трех способов, годился разве что первый. Я вошла в комнату, малый зал дома молитв. На самом деле небольшая комнатушка, которая скорее служила читальней и где проходили беседы с малым количеством людей, например, с молодежью или со вступающими в брак. Я оглядела присутствующих. Сейчас здесь собрались все разношёрстные компании из моего списка. Юрист Пётр Кузьмич Пивоваров, светская львица общины Зинаида Петровна Рыбина, слесарь Ефим Фомич Комиссаров, наборщик в типографии Ксения Сергеевна Зыкова, агроном Ольга Ивановна Сиюткина, учитель физики Федор Степанович Кущ и еще одна светская львица Ирина Александровна Белоконь. Все такие разные и по образованию, и по профессии, и по возрасту. Зато вместе мы — сила. И то, что по моим расчетам, должна сделать эта группа, изменит существующий миропорядок. Ну и поможет мне вернуть СССР. О том, что, может быть, и эпический провал, я старалась не думать. И вот сейчас мне предстояло знакомство, мотивация и постановка первой задачи. А еще нужно спеться командой. Нам придется решать совершенно разные задачи, и лучше, чтобы не было, как в басне о лебеде-щуке и раке. «Здравствуйте, товарищи!» — улыбнулась я и пояснила. «Вам должно быть интересно, зачем вас здесь собрали. Сейчас я отвечу на этот вопрос». «Мне вот совершенно неинтересно», — поджала губы Белоконь. «Я не понимаю, почему свое личное время я должна тратить на что-то непонятное». «Действительно», — поддержал ее пивоваров и демонстративно посмотрел на часы. «Товарищи, давайте выслушаем Любовь Васильевну. Нас ведь здесь собрали не зря», — попытался уладить ситуацию Кущ. «Ирина Александровна». Наполненным ядом голосом буквально пропела Зинаида Петровна. «Сегодняшнее совещание инициировано по просьбе Всеволода Значит, это важно. Для общины важно. Что вам непонятно? Но так-то вас здесь никто, как говорится, не держит». И она метнула такой осуждающий взгляд на заклятую подругу, и я поняла, что все будет не так просто, как я ожидала. Совсем непросто. «Да, дайте же ей хоть слово сказать», — возмутилась Юткина. «Мы уже десять минут сотрясаем воздух, а ничего еще не услышали». «А мне через час нужно на работу», — сообщила Зыкова. «Я сегодня с обеда работаю». Я смотрела на них, стараясь не показывать обуревающих меня чувств, без выражения на лице, просто ждала, когда первые эмоции улягутся. Но, похоже, народ только начал и еще даже во вкус не вошел. Принья грозили затянуться надолго. Особенно это ощущалось по одухотворённым лицам Рыбиной и Белоконь. Я прокашлялась. Ноль внимания. Я покашляла еще. «Милочка, у вас грипп, что ли? Вы нас тут всех не перезаражаете?» Участливым голосом поинтересовалась Белоконь и послала мне понимающую улыбку. «Ирина Александровна, вы никак решили сорвать мероприятие?» плеснула Елея Рыбина. «С чего вы взяли?» — взвилась белоконь. «Да вот, смотрю, вы все никак, Любовь ни даже слова вставить не даете, замироточила Рыбина. «Да столь сахарно, что у меня аж скулы свело». «Почему это я не даю?» «Не даете? Не наговаривайте на меня!» «Я не наговариваю. Наговариваете! Диалог грозил перерасти в полноценную драку, поэтому я громко и резко похлопала в ладоши, и когда шум немного утих, миролюбиво сказала. «Ну, если все наобщались, я прошу уделить мне буквально три минуты. Я объясню, зачем вы все здесь, и мы сразу разойдемся по своим делам». «Да уж, хотелось бы услышать уже хоть что-то», — едко заметила белоконь. Пивоваров одобрительно хмыкнул, Рыбина, наоборот, хмыкнула неодобрительно. Когда все вволю нахмыкались и продемонстрировали свое отношение, я продолжила. «Объясняю». «Вы же все помните, как у нас хотели незаконно отобрать здание?» Я сделала паузу, и все согласно загомонили, мол, помним. «И все вы еще лучше помните, как мы провели благотворительное мероприятие, собрали денег для обездоленных детей и отбили это здание, правда?» Все опять покивали, мол, правда. «Это говорит о том, что эффективность таких вот мероприятий, она просто гигантская», — пояснила я. И мы таким вот образом помогаем людям города, помогаем нашей общине и выполняем волю Божью. Возражений ни у кого не было. Все молча слушали меня. Даже Рыбина и Белоконь притихли. Я продолжила. Поэтому было принято решение, что таких полезных мероприятий у нас будет больше, и они будут разные, под разные цели и задачи. Будут такие, для организации и выполнения которых — Не нужно привлекать прямо всю общину. И поэтому было решено создать в общине группы, которые будут отвечать за те или иные мероприятия. И вы, точнее мы, первая экспериментальная, можно сказать, группа, за работой которой будут наблюдать старейшины общины, фиксировать все промахи и беды, все затруднения, а потом делать работу над ошибками, и уже по результатам будут созданы и другие группы. «Мы что?» «Лабораторные крысы, чтобы на нас всякие эксперименты проводить?» взвилась Белоконь. «А почему мы? Что, вообще ни других людей нету?» завозмущался и Пивоваров. «Пожалуйста, тихо!» Опять хлопнула в ладоши я. Белоконь вздрогнула и заткнулась, а я продолжила. «Итак, отвечу на ваши вопросы. вообще общине люди есть». Я повернулась к Пивоварову и адресовала ему улыбку. Но первая группа, она главная. На нее будут смотреть. По ее подобию будут созданы все остальные группы, и, соответственно, сюда отобрали лучших. Лучших специалистов, лучших профессионалов и лучших личностей в общине. Народ заулыбался. Им было приятно, что их посчитали лучшими личностями и профессионалами. Только Пивоваров не мог примириться. «А я вот все равно не понимаю». Растягивая слова, ехидно заявил он: "Чем вот, к примеру, Ефим Фомич, лучший? Он простой слесарь, насколько мне известно. Я лучший слесарь", взвился комиссаров. "И я на городской доске почета, между прочим, 10 лет висел, про меня и в газете даже писали, не то что некоторые". "Что значит некоторые? Вы на что это намекаете?" закричал пивоваров. Я не намекаю, я прямо говорю. Не нужно сто образований иметь, если толку нету. А можно и простым слесарем быть, и люди уважать будут. Это меня-то люди не уважают. Меня? Заслуженного юриста СССР? Да вы знаете. Тихо. Опять похлопала в ладоши я, но тщетно. Мужики завелись. Бабоньки, походу, тоже решили не отставать. Минут десять в комнате стоял такой гвалт что не было слышно вообще ничего. Распахнулась дверь, и в комнату влетел Всеволод. Вопли моментально смолкли. «Что тут у вас происходит?» — озадаченно спросил он. «Вы так кричите, что наш хор спеться не может, потому что они не слышат друг друга». «Здесь тоже спевка происходит?» — пожала плечами я. «Но извините, мы будем потеше. Всеволод метнул на меня укоризненный взгляд, мол, а я тебе говорил, сама виновата, и отбыл. А я осталась наедине с разгневанными людьми. Однако нужно было завершить начатое, и я завершила. «Так вот, товарищи, я побеседую с каждым из вас. Мы обсудим все то, чем вы можете быть полезны для наших мероприятий, и скажу так». «Задания для нашей группы будут самыми сложными, такими, что остальные члены общины просто не справятся с ними, а вот вы справитесь». Народ довольно заулыбался. «Ну да, похвалу все любят». «Но прежде чем обсуждать с вами первое задание», — сказала я, «давайте возьмем паузу на две минуты, и пусть каждый из вас подумает. Честно взвесит все свои достоинства и недостатки, и потом скажет мне, может он быть членом команды первой группы или нет». Это ни в коей мере не будет говорить о вас плохо. Просто мы не будем заставлять человека делать что-то, если он не хочет или не может. Когда я закончила, повисла пауза. Все выжидательно смотрели на меня и друг на друга. Наконец Пивоваров сказал. «Мне кажется, Ксения не сможет. Да и зачем она здесь? Простой наборщик в типографии. Если я не ошибаюсь, у нее разряд самый низкий, считай разнорабочий. Почему это я не смогу? зазвенел голос Зыковой. Ну и что, что я наборщик? Я, может, стихи пишу. Товарищи! прервала очередной срачья, давайте будем говорить каждый сам за себя. Не нужно строить домыслы и принимать решения за других. А что касается Ксении, то, по нашей задумке, у нее одна из ключевых ролей. И мы с Всеволодом Спиридоновичем уверены, что она отлично справится, если останется в группе, конечно же. Я останусь. Подскочила Зыкова и, с еле сдерживаемым триумфом, метнула взгляд на Пивоварова. «Точно?» — спросила я. «Ты хорошо подумала?» «Точно!» — выпалила Зыкина. «Я подумала!» «Тогда можешь уходить на работу», — сказала я. «Мы сейчас порешаем с остальными. На индивидуальную беседу я тебя приглашу. А первое задание, я думаю, мы послезавтра соберемся и обсудим с теми, кто захочет остаться». «А почему не сегодня?» Сразу же возмутилась Белоконь. «Мы хотим узнать задание сегодня». «Во-первых, мы еще не решили, кто останется, а кто нет», начала перечислять я. «Может, кроме Ксении больше никто не останется и придется набирать новую группу. Зачем же обсуждать такие вещи с посторонними людьми? Тем более задание будет, мягко говоря, стратегическим». «Ну, я-то остаюсь», — категорическим тоном заявила Белоконь. «Кто, если не я? Тем более...» если задание сложное. Замечательно, похвалила ее я. Я тоже остаюсь, сразу же влез взволнованный пивоваров. Можно было мне такие вопросы и не задавать. Тогда пусть остальные уходят, а мы давайте задание обсуждать, сказала Белоконь. Что значит остальные уходят, возмутилась рыбина. Я вот лично остаюсь. А что же вы молчите тогда? поддела ее заклятая подруга. «А зачем мне что-то говорить? И так все ясно?» — отбрила ее Зинаида Петровна. «Мы с Любовь Васильевной уже не первое задание выполняем. Аж в Нефтьюганск вон вместе ездили. Правда же, Любовь Васильевна?» «Конечно», — подтвердила я, сдерживая усмешку, чтобы, не дай бог, бабы не заметили. «Вопрос о Зинаиде Петровне даже не стоит, товарищи. Она не боится никаких трудностей. Мы уже убедились». Рыбина торжествующе посмотрела на Белоконь, мол, выкуси-накуси. И такое Белоконь стерпеть никак не могла. «Да знаем мы, как Зинаида Петровна ездила. Шила в мешке не утаишь. И вам с ребенком инвалидом не помогла даже». «Да кто вам такое наплел? заверещала Зинаида Петровна. «Враньё!» «А вот и не враньё!» обидно захохотала Белоконь. «Мне сама Нина Ивановна по секрету рассказывала». «И вы ее сейчас прекрасно сдали», — захохотал Пивоваров. «Это называется торжество справедливости», — ответила Белоконь. «Я с ней разберусь», — угрожающе пообещала Рыбина. «На придумывала и сплетни разносит. А я же ей денег на песцовый воротник одолжила. Вот так и верь людям». Пока она возмущалась такой несправедливостью, я повернула отклонившийся от темы разговор в более конструктивное русло. Итак. В группе остаются Ксения Зыкова, Петр Кузьмич Пивоваров, Зинаида Петровна Рыбина и Ирина Александровна Белоконь. Правильно? Всем остальным спасибо, что потратили время. На этом расходимся, товарищи. С обсудим позже. Я всем сообщу точное время и где собираемся. «Подождите», — заволновался комиссаров. «А как же я? Я остаюсь. Я просто не лез, ведь я даже подумать не мог, что вы подумали, что я...» Он окончательно сбился и сконфуженно замолчал. Я пришла на помощь. — Спасибо, Ефим Фомич. Значит, и вы тоже. Итого нас вместе со мной шесть человек. Вот и отлично. Можно работать. — Так э, я тоже остаюсь? — немного обиженно сказал Кущ. — Только мне нужно объяснить мои функции, чтобы я понимал, что справлюсь или нет. И 8 числа я не могу. У меня городская олимпиада по физике, и я буду в жюри весь день. А 9 «Мы будем работу проверять. А еще с 15-го уеду в отпуск к теще в деревню. Сами понимаете, спрыгнуть не выйдет». «Хорошо», — кивнула я. «Принято». «А вот я прямо не знаю даже», — растерянно промолвилась Юткина. «Я не знаю, чем я могу быть полезна. И меня это беспокоит. Понимаете, я не привыкла, как говорится, брать кота в мешке. И я вот думаю...» Я пенсионерка, медлительная. От всех этих новшеств страшно далёкая. А вы молодые, вам нужно, чтобы поскорее все. Я только мешать вам буду». Я зависла. Вот черт, У меня именно на Сиюткину была большая надежда. Но вслух сказала. «Поступайте, как вам кажется правильным, Ольга Ивановна. Скажу честно, от вас нужна в первую очередь консультация». «Да, консультация и контроль». «В чем же?» удивилась юткина «Ну, вы же агроном?» — уточнила я. «Да, я 35 лет проработала по специальности, хотя пять лет я работала по защите растений, но это смежные направления». «Вот», — многозначительно сказала я. «Именно поэтому вас и выбрали». Все равно не очень понимаю», — покачала головой женщина. «Мне бы попроще объяснить». «Сейчас попробую», — кивнула я. Мне не хотелось открывать сразу все карты, тем более вдруг она откажется. Вы — агроном. Много лет проработали по защите растений и агрономии. То есть вы о растениях знаете все. Ну, не все. Значит, почти все, поправилась я. — А то, что не знаете, то можете посмотреть в нужных справочниках. Вы знаете, где что искать, правильно? — Конечно, правильно, — удивленно подтвердила женщина. А что такое биологическое загрязнение, вы знаете, и как с ним бороться? Ну, не прямо все методы, но в основном да. А что? Я не могу рассказывать нюансы задания посторонним людям, напустила туману я. Вы еще не сказали, остаетесь в группе или нет? Э, ну, я, конечно, могу остаться, если вы считаете, что я буду полезна, растерянно развела руками Сиюткина. Я считаю, что вы очень полезны, твердо сказала я. И все Влад Спиридонович так считает. Правда? Зарделась Сиюткина. Правда, успокоила ее я и подвела итоги. Таким образом, все остаются. И того нас, вместе со мной, восемь человек. Что ж, я нас поздравляю. Я улыбнулась и добавила. Нужно будет запомнить эту дату. Это будет день рождения нашей группы. Будем потом годовщины в эту дату праздновать. Все заулыбались. А я сказала. Что касается первого задания, я оглашу его чуть позже. Сейчас же хочу сказать главное. Миссия нашей группы. Мы будем организовывать и проводить мероприятия для блага людей города и нашей общины. Но это мелочи. Мелкие действия, глобальная цель которых — сплотить нашу группу, чтобы она превратилась в сработанную команду. Проверить нас. «Каждого из нас на практике. И вот когда мы отработаем это, когда будем настолько друг друга понимать, что и слов будет не нужно, тогда мы сможем сделать главное». Я сделала паузу. «Что главное?» не выдержала Рыбина и перебила меня. «Не перебивайте!» «Почему вы все время перебиваете, Зинаида Петровна?» возмутилась Белоконь. «Дайте человеку сказать». «Я не перебиваю, Ирина Александровна», рассердилась Рыбина. Я только спросила. Вы перебили. Я не перебивала. Это могут все здесь подтвердить. А вот вы, Ирина Александровна, постоянно стараетесь сорвать мероприятие. И как вы будете в группе, если для вас слово «дисциплина» и «уважение» к людям не существует?» «Давайте все успокоимся», — попробовал привести всех к порядку Кущ. «Давайте дадим возможность Любой Васильне закончить. Разве вам самим не интересно?» «Мне это интересно, Федор Степанович». Но вот сами же видите, как это Зинаида Петровна постоянно провоцирует. «Кто провоцирует? Это я провоцирую? Да вы бы постеснялись говорить такое!» «Так, все. а ну тихо!» — гаркнул Пивоваров, и народ смолк. Он обвел всех внимательным взглядом, убедился, что все умолкли и прониклись, и сказал мне, «Любовь Васильевна, они готовы слушать, продолжайте». Я кивнула, мол, спасибо за помощь, и тихо сказала, «Вы в Америку съездить хотите?»